Глава четвертая Второй день Федор шел по лесу, не рискуя выходить из него. Благо он научился ориентироваться и точно знал, что уходит от шахт, а не петляет кругами вокруг них. Он не только опасался выходить на дороги, но и обходил все встречающиеся населенные пункты. Еще он научился более-менее сносно прятаться, по крайней мере, те немногочисленные группы людей, что ему повстречались, его не заметили. Фёдор знал, что Арцею явно доложили, и то, что управляющий передал рабам информацию о возможности побега, и что он резал вместе с анархистами надзирателей. Поэтому в случае поимки ничего хорошего бы его выхамика не ожидало. Фактически оставаясь до смены привязки рабом Арцея, Фёдор опасался, что каждый, кто его увидит, захочет поймать и вернуть хозяину. Скорее всего, тот уже объявил вознаграждение за голову бывшего управляющего. Причем, чтобы вернуть беглого раба, его не надо было даже пленить и доставлять на шахту. Достаточно было его убить и отправить на респаун. План у Федора был следующий — уйти как можно дальше от шахт, после чего попробовать привязаться в небольшом поселении и, уже сменив привязку, резнуться, сняв с себя все наложенные дебафы. К огромному сожалению, Фёдора трубание руки с браслетом не вернуло ему возможность отправлять ЛС. А совет куратора в сложившейся ситуации ему очень бы пригодился. Ещё у Фёдора не было денег и доступа к кошельку, счёту и вооружению. Это тоже доставляло большие неудобства: невозможно было купить еды и в перспективе заплатить за возможность привязки. Впрочем, благодаря интерфейсу игры можно было безошибочно определять в лесу съедобные грибы, ягоды и растения. За счет подножного корма Федор одержался, а один раз ему даже удалось наткнуться на гнездо Тетерева. Птицу поймать не удалось, но яйца Федор собрал и выпил их содержимое. Что касается оплаты за привязку, Федор надеялся договориться с владельцем отеля или постоялого двора, чтобы ему разрешили привязаться в долг, а после реза он мог бы за все рассчитаться. Других вариантов решения этой проблемы он не видел». В размышлениях о предстоящих трудностях и обдумывании способов их преодоления, крыса из клана боевых хомяков вышел на небольшую полянку, поросшую крупной земляникой. Уже при первом взгляде стало понятно, что тут можно основательно подкрепиться, и в этот день уже не думать о провианте. Фёдор вышел на середину поляны и уже предвкушал, как подкрепиться спелой и вкусной земляникой, но расставленный кем-то селуку хватил его за ногу и потащил вверх. Скорее всего, ловушка предназначалась для живущих в этом лесу медведей. Видимо, кто-то таким образом прокачивал навыки охоты, но вместо медведя попался боевой хомяк по имени Крыс. Фёдор третий час висел вверх ногами над красивой земляничной поляной, подвешенный за правую ногу, примерно в высоте полутора метров над землёй. Как он ни пытался освободиться, ничего не получалось. Видимо, без магии там не обошлось. Но никак не мог Фёдор изловчиться и дотянуться до щиколотки, чтобы освободить ногу. Либо это сказывался лишний вес, но от от клина час освободиться он не мог, и почему-то было очень обидно, что он не успел съесть ни одной ягоды. Так Фёдор провисел до вечера, пока не услышал вдали разговор приближающихся людей. Спустя 2 минуты на поляну вышли четверо охотников. А ещё спустя несколько секунд Фёдор понял, что это не охотники. Подошедшие были то ли разбойниками, то ли анархистами. Самый здоровый из них, видимо, главарь, глядел Фёдору и сказал: Ты кто такой? Крыс, негромко отозвался Фёдор. А висишь как заяц, пошутил здоровяк, и его друзья рассмеялись. Ваш цвелок, спросил Фёдор, ставили не мы, но теперь наш. Как и то, что в него попало, опять пошутил разбойник, и его товарищи опять громко заржали. Ребят, Фёдор собрал в себе всю свою искренность и несчастность. Пожалуйста, отпустите меня. Я был в рабстве, еле сбежал. 2 дня тут скитаюсь. Сил больше нет никаких. Так погано хоть вой. Пожалуйста, отпустите меня. Разбойники внимательно выслушали Фёдора, выдержали паузу и заржали ещё громче. Это хорошо, что ты в рабстве был, сказал самый мелкий из разбойников. Не придётся ломать голову, куда тебя пристроить. Сразу сдадим старому хозяину. Время сэкономим. Ребят, пожалуйста, проявите сострадание. Я вас очень прошу, взмолился Фёдор. Мне нельзя назад к старому хозяину, он меня замучит. А нам-то что с того? Удивился третий разбойник. Фёдор понял, шансов на то, что его отпустят, нет. Надо было что-то предпринимать. Но что он мог поделать? У него всего третий уровень, сказал главарь своим подельникам. «Снимайте его сами, а я пока по базам сбежавших рабов пробью. Чей он?» Главарь ушел в себя, точнее, в свой интерфейс, а остальные разбойники подошли к Федору. Один из них достал длинный меч и приготовился обрезать веревку. Двое других собрались ловить добычу, что должна была упасть сверху. Федору категорически не хотелось назад в рабство, но он не представлял, что ему предпринять, и понимал. Спасти его может только чудо. И без чуда не обошлось – точнее, без магии. Фёдор был прав. Не просто так у него не получалось выбраться из ловушки. На силке было заклятие. Едва разбойник перерезал верёвку, на которой висел Фёдор, как из земли взметнулись вверх острые колья. Трое разбойников тут же оказались нанизаны на этот чистокол, а их главарь, что стоял в стороне и избежал печальной участи, от неожиданности открыл рот. Фёдор в ужасе представил, как сейчас то же будет надет накол и ресница на шахте. Однако к своему удивлению обнаружил, что висит в воздухе. Опять магия идти её. Подумал Фёдор, и сразу же колья ушли в землю, а он, повисев в воздухе около 3 секунд, рухнул на поляну. Испытав очередное непреодолимое желание оставаться свободным, Фёдор бросился к одному из валяющихся на земле разбойников и схватил его меч. К этому времени главарь банды пришёл в себя и обнажил меч. "Куда тебе с твоим уровнем против моего? Лучше сдайся. Время сэкономим", крикнул он Фёдору. "А смысл?" ответил боевой хомяк. "Если я погибну, окажусь у своего хозяина. Если проиграю бой и попаду в плен, окажусь там же, чем я рискую". Фёдор крепко держал меч в единственной рабочей руке. Разбойник не мог знать, что, будучи на пять уровней ниже, Федор имел такой навык владения холодным оружием, какой разбойнику и не снился. Не прошли даром сотни зарезанных в лучших намерениях рабов. Крыс посмотрел на лежащих на земле разбойников и обнаружил, что все они живы, но находятся словно в оцепенении. Видимо, коли их не убили, а парализовали. Но зачем? Возможно, чтобы они живыми дождались кого-то, но кого-то. Федор уже понял, что ловушка была не на медведя. «Посмотри на своих дружков!» — крикнул Федор главарю. «Ты когда-нибудь видел такое?» «Не заговаривай мне зубы!» — рыкнул разбойник. «Я не заговариваю!» «Посмотри, на них какое-то заклятие! Надо бежать отсюда!» «Попробуй!» С этими словами разбойник ринулся на Федора. Тот не стал вступать в бой, а рванул в сторону в надежде убежать. Однако случилось непредвиденное. Отбежав не более чем на 10 м, Фёдор с размаху ударился обо что-то прозрачное, но твёрдое. Он попытался увидеть преграду и нащупать её. Второе получилось, первое нет. Здесь стена, крикнул Фёдор и начал отходить в сторону, вдоль идущей полукругом вокруг поляны прозрачной стены. Разбойник наконец-то начал понимать, что происходит что-то непонятное, но это не остановило его в желании заполучить беглого раба. Фёдор понял, всё равно придётся вступать в бой. Неожиданно для себя шагнув навстречу опасности и обнажив меч, крыса из клана боевых хомяков испытал не страх, а возбуждение, не такое, как было на шахте, когда он кромсал охранников, но очень близкое к тому. Клинки пересеклись, полетели искры, завязался бой. Разбойник немного опешил от полученного отпора, но быстро пришёл в себя. Всё-таки уровень есть уровень, и Фёдор начал уставать. К тому же он постоянно думал, что это за стена была вокруг поляны и как сквозь нее пройти, если повезет выиграть бой. А это мешало и сбивало концентрацию. Минут через пять разбойник изловчился и вонзил свой меч Федору между ребер. Крыс упал на колени. Он выставил свою обрубленную руку навстречу очередному удару меча противника, а второй оперся на свой меч и попытался подняться. В этот момент он увидел, что за их боем наблюдают три эльфа. «Ну что?» Бросая меч, усмехнулся разбойник. А смысл? Я же говорил, что ничего не теряю. Но ты прав, можно и бросить. Неожиданно для противника, Фёдор перехватил свой меч как копье и, не вставая с колен, бросил его прямо в грудь разбойнику. Меч пронзил того насквозь. В реальной жизни, конечно, такого эффекта добиться было бы невозможно. Но Фёдор с его гигантским навыком владения холодным оружием и пирочинным ножом мог нанести несовместимые с жизнью раны. Разбойник зашатался, упал на землю и захрипел. Фёдор тоже упал, так как отдал броску все оставшиеся силы. "Недурно", раздался голос одного из эльфов. "Бесплатное шоу с интересной и драматической развязкой". Эльфы подошли поближе к лежащим на земле соперникам. Разбойник хотел было интуитивно отползти, но один из эльфов наложил на него заклятие обездвиживания. Федор тем временем прочитал имена и статы нежданных гостей. Эльфов звали Артмаэль, Моркант и Граннус. По профессии они были разведчиками. Впрочем, это было видно и по экипировке, и оружию. У Артмаэля был 23-й уровень, видимо, он возглавлял группу, а у двух других — 14-й. Также Фёдор успел заметить, что отношение к нему у эльфов было разным. Нейтральным у Морканта и Артмаэля. И негативным у Грануса, который показал пальцем на боевого хомяка и сказал. «Что с этим делать будем?» «Я предлагаю отпустить», — ответил товарищу Моркант. «Он в нашем лесу не по своей воле. Насколько я понимаю, бежит из рабства, да и вреда он лесу много не нанёс. Поел немного грибов да ягод». А чего ты ему тогда не помог? Раз такой добрый, то другой его чуть не убил. Это была его битва, он её выиграл. Почему я должен ему помогать? Я просто не желаю ему зла, а это не одно и то же. Я считаю, его надо отпустить. А я против, стоял на своём Гранус. Нам нужны работники. Ты сам сказал, он нам никто, зачем ему помогать? Ну и Морканд был упёртым парнем. Я не сказал помогать. Я сказал не делать зла. Это одно и то же. Нет. Почти одновременно оба эльфа обратились к третьему и спросили хором: "Твоё мнение, Артмаэль?" Главный эльф Гледёл Фёдор и сказал: "Ты прав, Гранус. Нам нужны рабочие. Но и ты прав, Моркант. Он не нанёс нам никакого вреда, но надо сделать выбор". Артмаэль призадумался. Фёдору в этот момент показалось, что он слышит, как бьётся его цифровое сердце. Настолько сильно он переживал. Наконец, главный эльф сказал: "Судьба сделала выбор за нас. Судьба дала ему победить в этой схватке. Видимо, он должен продолжить свой путь, и мы не будем лишать его этой возможности. У нас и так неплохая добыча в виде четырёх работоспособных человеческих особей. Не будем рушить равновесие судьбы. Грузите этих Эльфы стащили в кучу всех четырех разбойников, и Гранус отправился с ними телепортом. Федор ошарашенно наблюдал за ними. Главный эльф посмотрел на Федора, а затем на товарища и сказал, «Моркант, я вижу, ты хочешь ему помочь. Я не против, это твое дело». Сказав это, главный эльф ушел телепортом. «Моркант же!» Подошел к Федору и молча наложил на него исцеляющий баф. Затем он достал из мешка небольшой светящийся шар и положил его возле Фёдора, после чего быстро отошёл на несколько метров и тоже ушёл телепортом. А как я сквозь стену пройду? неожиданно для самого себя крикнул Фёдор и, не получив ответа, отправился к стене, но ничего на этом месте не обнаружил. Тут он вспомнил про светящийся шар, подошёл к нему и поднял с земли. Шар был размером с мяч для большого тенниса и переливался всеми цветами радуги. Фёдор прочитал характеристики артефакта. Эльфийский магический кристалл. Категория: закрыто для вашей расы. Характеристики: закрыто для вашей расы. Ограничение: только для эльфов плюс. Фёдор не знал, кто такие эльфы плюс, но понимал, что ему этим артефактом воспользоваться не светит. Тем более он даже не мог узнать, для чего этот шар вообще был нужен. Но зачем тогда Моркант ему его дал? Может, Эльф просто перепутал. Хотел дать какой-нибудь склянку с зельем или свиток, но перепутал. Вряд ли. Это был эльф-разведчик, а не пьяный разбойник. Такие ребята ничего не путают. Поняв, что в данный момент больше он ничего не узнает, и осознавая, что бежать от этого места стоит как можно быстрее, Фёдор положил шарф в карман и едва ли не в припрыжку рванул с поляны.